Глава 16. Враг в тени. Традиционно пятница была в библиотеке наполовину выходным днем, по крайней мере для самой прекрасной трети коллектива. Но сегодня Аманда преподнесла всем сюрприз, сообщив, что готова задержаться. Причем озвучила эту шокирующую новость не когда-то, а с самого утра за первой чашкой чая. «Золото мою, ты себя хорошо чувствуешь?» Поинтересовался Пирс ласково, и на лице у него на мгновение появилось выражение искренней тревоги. «Дома все хорошо». Аманда, сегодня в белом платье с крупным цветочным принтом, отпила из чашки с таким лихим видом, словно там неразбавленный коньяк был, и ответила. «Вполне. Все чудесно. Я тут... А, ладно, вы так или иначе скоро узнаете. В общем...» Я вам раньше, чем мини, говорю. У меня будет еще один маленький. Пирс даже застыл, выгнув бровь, мол, я не ослышался. Дождался кивка и ослепительно улыбнулся. У Тина же все мысли о паранормальщине вылетели из головы. Замаячила восхитительная перспектива тянуть на себе несколько месяцев всю работу в одиночку. Удалось выдавить только... Слушай, мои поздравления. Аманда, дорогая, как я рад. За двоих просиял Пирс. Поздравляю вас с Доном. Ты ему рассказала первому? Кивнула она и замялась. На прошлой неделе, после, когда чайник взорвался, я тогда испугалась, что что-то не так пойдет. Ну и, в общем. «Дон решил меня поддержать и подарил мне машину!» «О, поздрав... Тинтин! тин помолчи секунду!» Перебила ее Аманда так устала, что даже злиться на нее не получалось. Тем более, что поздравление все равно шло не от чистого сердца. «Это большая, высокая машина! Внедорожник! Я на такой не ездила никогда! Она слишком мощная! Я все время боюсь кого-то сбить!» а иногда наоборот, прям хочется раз и наехать на кого-то, чтоб потом уже больше не бояться, призналась она мрачно. С пассажирами мне спокойнее. Пирс явно был не в восторге от идеи сесть в машину к, мягко говоря, не вполне уверенному водителю, однако он заверил Аманду, что обязательно вернется к этому разговору вечером, а потом подлил ей чаю. Тина воспользовалась тем, что пришел посетитель, и трусливо сбежала за стойку. Там, со стопкой приключенческих книг, Жюль Верн, Фенимор Купер и Майн Рид, стоял старый знакомый, мужчина лет 63, школьный учитель по географии. «Понравилось?» – спросила Тина машинально, перебирая карточки в деревянном ящике. Уже который год племянник мэра обещал выбить средства на цифровую картотеку, но пока обходились по старинке, достижениями пятидесятилетней давности. «Путешествие к центру Земли с двадцатого раза только лучше становится», — улыбнулся учитель. «Очки у него были старомодные, подстать всему вокруг. Массивные, в роговой оправе». «Красивые у вас цветы, мисс Мейнард». «Цветы?» Она рассеянно оглянулась, не понимая, о чем речь. И только тогда заметила, что за тот короткий перерыв на чашку чая, пока Аманда излагала свою новость «Года», На стойке появилось кое-что новенькое. Приземистая круглая ваза, полная лесных фиалок. Стоило взгляду упасть на нее, и дымчатые лиловые лепестки затрепетали, точно сырой речной ветер дохнул на них, а библиотека наполнилась благоуханием. Тина инстинктивно потянулась к цветам, провела над ними ладонью, кожа повлажнела. На дне вазы что-то мерцало. «Жемчуг!» — поняла Тина, приглядевшись. Там на три пальца отсыпана жемчуга. Кенвальд явно раскаивался в содеянном и извинялся, как умел. Лично заявиться он, впрочем, не рискнул и правильно сделал. Первый порыв врезать ему хорошенько уже прошел, но на смену явилось не менее разрушительное желание выяснить отношения, возможно, даже прилюдно. В самом тяжелом случае с привлечением свидетелей всех доступных условно-разумных существ. Наверное, что-то такое витало в воздухе, потому что даже Аманда вела себя тихо и не докапывалась по пустякам. Только уточнила пару раз, не нужно ли Тину после работы подбросить куда-нибудь. — Может, в зоомагазин? Ты вроде бы вечно корм таскаешь мешками для своих зверюк. — Пакетами. Мешок я не потяну. — Я подвезу. — Финансово не потяну, — уточнила Тина, немного смущаясь. Конец месяца. Свой лимит я уже выбрала, так что теперь экономлю. Вот в понедельник начислят зарплату, и я тут же наберусь наглости и попрошу тебя о помощи. Хорошо? Хорошо! вздохнула Аманда, сдаваясь. И обхватила себя руками, парадоксальным образом становясь одновременно старше и юнее. Мне за тебя тревожно, Тинтин. -тин. Наверное, из-за того ублюдка. Как ни крути. Это я тебя к нему подтолкнула. Да еще и машина эта новая. Как всегда, в такие минуты она казалась почти хорошей. Обиды забывались, все недоразумения с ней отдалялись, подергивались дымкой. Тина вспоминала, что именно Аманда настояла на том, чтобы взять ее на работу. Вчерашнюю школьницу, без образования, без перспектив, с одной угрюмой злостью в душе. А ведь библиотека поначалу мне нравилась». — подумалось вдруг. — Нет, даже приводило в восторг. Но тут сеанс ностальгических воспоминаний был прерван самым банальным образом. Зазвонил мобильный телефон. Номер высветился незнакомый. — Может, из полиции? — пробормотала Тина и, махнув Аманди рукой, мол, подмени, шагнула за стеллажи. — Слушаю вас. — Это Харди, Болтушкины сплетни. Хочу задать вам несколько вопросов, мисс Мейнард. Если первая мысль была о полиции, то вторая — о папарации. «Ах, да, мисс Рошеджа упоминала о том, что Оливейра не умеет держать язык за зубами. Наверняка весь город в курсе, что маньяк самоубился о меня и теперь жаждет подробностей. Ну, не дождется». «Боюсь, вы ошиблись», — мягко ответила Тина, стараясь не показывать волнения. «Где вы получили этот номер?» На том конце провода возникла заминка. Кто-то зашуршал, потом сказал что-то в сторону, зашипел. — Я Лорис Харди, — уточнил, наконец, голос после долгой паузы. — Ну, Долли, племянница Фога, он ведь говорил про меня, да? — Так это та самая. Тина почувствовала себя пристыженной. — Конечно, упоминал. Простите, мисс Харди, я не признала вас сразу, — повинилась она. — Большое спасибо за помощь с объявлениями. «Пустое!» — бодро ответила трубка. «Я и сама ужасно заинтересовалась всем этим. Собственно, потому и звоню. Как насчет того, чтобы встретиться сегодня вечером где-нибудь в парке, на ваш выбор, и пообщаться? У меня есть новости!» Неделю назад Тина бы, не раздумывая, согласилась на любое время и место. Но теперь перед внутренним взором развернулся диафильм с погонями и кровищей. «Свидание с Доу у развалин кинотеатра, часть первая, только этим летом». И паранойя тут же ласково обняла за плечи, шепча на ухо отборные ужасы. Превалировали в ее увлекательных рассказах маньяки, тени и расчлененные трупы. «Ривер Флойд, знаете такой парк? Прямо у реки, в половине седьмого. И ничего, если я приду не одна?» Долорес Харди не возражала. Попросила только особенно не распространяться об этой встрече. «Деловая репутация, работа, начальство. Вы ведь понимаете, мисс Мейнард?» На том мы сошлись. Отбой Тина нажимала в растерянности. Фок и Корнуолл сегодня не пришли. Впрочем, они по пятницам частенько заменяли традиционный шахматный матч прогулкой на свежем воздухе. Из старшего поколения только мисс Рошет заглянула и устроилась на своем привычном месте замком Атранта. Так или иначе, уточнить, настоящая ли племянница, не у кого было. Так, а кого мне с собой позвать-то в группу поддержки? Дверь реставраторской после утреннего чаепития так и осталась гостеприимно приоткрытой. Пирс, убрав волосы в куцу и косицу и нацепив очки, склонился над очередным пациентом. Томиком стихов издания конца 70-х в отвратительном состоянии. «Слушай, какие у тебя планы после работы?» Не хочешь поучаствовать в детективном расследовании? С преувеличенной жизнерадостностью спросила Тина. Он обернулся, глядя поверх очков. Неужели тебя опять на допрос вызвали? Бедная ты овечка. Лучше. Позвонила племянница Фога, предложила встретиться и поболтать насчет объявлений. Ну, тех, которые про камни. Договорились пересечься сегодня в Риверфлойде в 6:30. Пирс снял очки, отложил на край стола. Потер виски. «Ривер Флойд, значит?» «Я опас, наверное. Устал, как собака. И вот еще, Тинтин, тин подежуришь в обед здесь? Я хочу сегодня перекусить в кафе». «Забыл дома капусту?» Посочувствовала Тина, сообразив, что время уже позднее, а микроволновка не источает пугающие амбре. «Да нет, принес». — ответил он и поморщился, снова дотрагиваясь до лица. — Просто захотелось чего-то, не знаю, бифштекса, что ли. — С кровью? — вырвалось у нее. — Беринг Гулд или Брамстокер. От неожиданности Пирс заморгал, часто и подслеповато, потом сообразил, в чем дело, и сделал страшное лицо. — Бу! — оскалил он зубы, как на подбор белые и ровные. — Нет! К счастью, проблемы ликантропии и вампиристики меня обошли. Сплю что-то мало, только и всего. Люди вообще склонны откладывать визит к стоматологу до последнего. А если уж... А если уж твой стоматолог еще и твоя бывшая жена, то пиши пропала. закончила за него Тина. Ладно, выздоравливай, а я как-нибудь выкручусь. Не съест же она меня это, Долорес Харди. Сказать-то сказала? Но червячок сомнений никуда не делся. Наоборот, разросся в благодатной почве до размеров хтонического чудовища. Помощь пришла с неожиданной стороны, от мисс Рошет. «А почему бы вам не обратиться к детективу Йорку?» — предложила она за чаем в обеденный перерыв. Ее и Вылоу, непривычно молчаливую, допустили ненадолго в святая святых библиотеки, комнату для персонала, где и перемигивался зелеными огоньками новый чайник и призывно сверкала на столе ярко-красная жестяная коробка с печеньем. «У него может быть много недостатков, но человек он достойный». «И он в курсе про доу», — оживилась Вылоу, отвлекаясь от выковыривания изюма и орехов из песочных ушек. «И двинуть может, если что». «Не, можно, конечно, Кёнвальда попросить на стреме постоять». Кулаки утины рефлекторно стиснулись. «Нет, обойдемся пока без него». «Если что, река недалеко от парка. Добежать успею». «Накосячил», — с явным удовлетворением в голосе предположила девчонка. «Привыкай. Он, конечно, великий колдун и вообще существо древнее и непостижимое, но потому и косячит, не по-человечески, а в масштабах греческих трагедий. Если охотиться, так на священного оленя Артемиды, если спросить совета насчет урожая яблок, так у богини Раздора». «А перевоспитать?» – мрачно предположила Тина. Воображение рисовало методы, очевидно запрещенные к применению в школах, это с конца девятнадцатого века. «Мужчины не перевоспитываются», – с улыбкой ответила мисс Рошет, и седая коса, уложенная вокруг головы, как никогда напомнила корону. «В исключительных случаях они радикально меняются, но, как правило, ценой личной катастрофы». «Если он не натворил ничего непоправимого, то помучайте его и простите с легким сердцем». «А пока что я вас с этим копом сама посторожу», — заключила Уилла воинственно. И добавила зачем-то, «И Маркоса позову. Ему полезно». В чем именно заключается польза, она не пояснила. Мысль позвать Йорка была, в общем-то, здравой, но к ней Тина привыкала почти весь рабочий день лишь под самый конец решившись на звонок. Трубку на той стороне взяли не сразу, зато откликнулись с невиданным энтузиазмом. «Живая? Травм нет? Никто не гонится?» «Да», — вырвался смешок. «Я по делу, честное слово». «Ну понятно. Таким отъявленным негодяем удовольствие ради не названивают», — согласился Йорк. «Так что за дело? Сразу предупреждаю» что меня тут завалило контрабандной взрывчаткой, идиотами и отчетами, так что подъехать я смогу не раньше, чем через полчаса. Эти слова отозвались неясным теплом в груди. Он готов был бросить все, что угодно, сорваться с места и приехать по первому зову. Пришлось напомнить себе, что детектив никогда не был похож на альтруиста, и причина, скорее всего, заключалась в желании поймать Доу, живого или мертвого. «Хотя сейчас, пожалуй, уже без вариантов. Одна женщина предложила мне встретиться, — честно призналась Тина, — и сообщить информацию, которая может касаться Доу и его сообщников, точнее того, что они, скорее всего, ищут. Я при встрече расскажу». «Умеете заинтриговать, мисс Мейнард?» — усмехнулся в трубку Йорк. Потом крикнул куда-то в сторону, глухо и раздраженно. «А? Нет, Роллинс! Какое к черту свидание!» «Да, по работе. Нет, не взрывчатка. В жопу отчет. Простите, мисс Майнорд, я тут улаживал кое-что. Так где встречаемся? Вас забрать из библиотеки?» Между откровенно экстремальным вождением детектива и потенциально опасным Аманды, по большей части осторожной, выбор был очевиден. «Давайте встретимся у парка Ривер Флойд рядом с детской площадкой. В 20 минут седьмого. Меня подвезут». «Не садитесь только в машину к подозрительным мужикам!» Проникновенно посоветовал Юрк и повесил трубку. Как только уговор свершился, Уиллоу смылась в парк, обустраивать засаду, как она выразилась. Чуть позже ушла и мисс Рошит. С ее отбытием библиотека опустела. Фиалки после долгих размышлений, Тина оставила на стойке, подумав, что странно будет тащить их на деловую встречу с журналисткой. И только в последний момент уже окинув прощальным взглядом темное помещение, сыпала в сумку горсть жемчуга, мокрого и холодного, а в нагрудный кармашек воткнула крошечный букет буквально с дюжину цветков. На удачу. Подарок Дона Бигла, одного из самых высокооплачиваемых адвокатов Лоундейла, оказался воистину устрашающим. Настоящий внедорожник из тех, что проедет осенью по раскисшему полю, только выкрашенный в пламенно-алый цвет». Серебристая решетка бампера агрессивно скалилась тремя буквами «А», издали похожими на драконьи зубы. «Ого!» — вырвалась у Тины. «Слушай, кажется, я тебя понимаю. Он просто создан для того, чтобы таранить врагов». «Вот-вот!» — мрачно откликнулась Аманда, цепляясь за свою крокодиловую сумочку, словно за последний оплот женственности и нежности. «А учитывая мой характер, честное слово...» Мне бы хватило кольца с бриллиантом или туфель от Селестина. Но у Дона свои представления о прекрасном. Я не рассказывала, что он мне первым делом подарил супермощный шокер, нет? Против ожиданий водила она аккуратно, почти по-пенсионерски. Загодя притормаживала перед зебрами и перекрестками, дотошно соблюдала скоростной режим и даже музыку не включала, чтобы не отвлекаться. Лицо у нее сперва аж побелело от сосредоточенности. Но вскоре напряжение отпустило, и завязался разговор. Заболтавшись, Тина едва не совершила непростительную ошибку. «Вот до сюда, Останови!» Выпалила она в последний момент, заметив припаркованную под дубом полицейскую машину, а чуть подаль, на качелях, мускулистую мужскую фигуру. Фигура грустно обнимала коричневый бумажный пакет и потягивала кофе из одноразового стаканчика. «Отсюда мне уже рукой подать до дома, а я еще прогуляться хочу!» «Слушай, спасибо тебе огромное!» «Всегда пожалуйста!» Несколько кисло отозвалась Аманда и, притормозив, отогнула зеркальце. «Боже, ну и рожа! Шире... не скажу чего!» «Тин-Тин, ответь честно! Я поправилась?» Уже открыв дверь и спустив одну ногу, Тина послушно присмотрелась. Лицо и впрямь казалось несколько оплывшим, припухшим, но Аманда явно не этого ответа ждала. «Ты чудесно выглядишь! Не бери в голову! Духота просто! Вот и мерещится всякое! До понедельника!» Ярко-красный внедорожник чуть сдал назад, аккуратно развернулся на парковке у пекарни и двинулся обратно к центру города. Выждав немного для надежности, Тина перешагнула низенькую оградку детской площадки и подошла к Йорку со спины. Велик был соблазн резко опустить ему руки на плечи и крикнуть что-нибудь страшным голосом. Но кобура под мышкой несколько охлаждала трикстерский пыл. «Добрый вечер! Прошу прощения!» «Вот только не извиняйтесь за три минуты опоздания, мисс Мейнард! Вам не идиот!» «Отослали начальницу, значит?» «И правильно! Только сплети на неуставных отношениях нам не хватало!» Хмыкнул детектив и поднялся, протягивая пакет. «Тем более, что вот он, повод! Там два горячих пончика! Не хотите подкрепиться?» «Я угощаю». Пакет был без логотипа, с желтой наклейкой. «Купил у Кирков, похоже». «С удовольствием», — откликнулась Стина, принимая неожиданный подарок. Пончики оказались самые, что ни на есть классические. Теплые еще, масляные, в сахарной пудре. «А вы как же?» «Ну, Эми никогда не одобряла фастфуд» говорила, что я такими темпами к сорока годам стану типичным жердяем в униформе из полицейского сериала. Он резко отвернулся, взъерошил себе волосы, потом отхлебнул капучино из бумажного стаканчика. «Ладно, проехали. Давайте мне один, уговорили». В этой торопливой трапезе чувствовался привкус запретного плода, как в сигарете, выкуренной тайком на школьной крыше. Вытирая руки влажной салфеткой, отхлебывая из любезно предложенного чужого... Чужого стаканчика Тина ощущала себя немножко преступницей или бунтовщицей. Но не изменщицей. Мужчину в Йорке она упорно не видела. Не помогали сменить точку зрения ни закатанные рукава рубашки, ни бицепсы, ни даже рискованные шутки. Словно тот самый первый разговор в участке и последовавший за ним удар в челюсть навсегда сломали что-то в отношениях. «Наверное, нельзя запасть на человека, который тебя мусором считает» пробормотала Тина, забывшись. В библиотеке проговаривать что-то себе под нос было делом обычным. Подобное и за Амандой водилось, и за Пирсом. «Что бы по этому поводу не думали авторы любовных романов?» «Чего?» удивленно обернулся детектив. К щекам прилила кровь. «Ничего, я просто... А, вон, наверное, и мисс Харди!» Женщина в шортах и короткой джинсовой куртке подвернулась весьма кстати. «Та сотрудница из Болтушкиных сплетен...» «Я о ней говорила!» Йорк скривился. «Ненавижу писак!» Сдало Рисхарди, Харди, а это оказалось и впрямь она, чувство было взаимным. «Ненавижу копов!» призналась женщина, косясь из-под густой неровной челки мышастого цвета. Потом сунула руки в карманы. «Ну, допустим, согласна. Я сама предложила, и если вам так спокойнее, давайте присядем». Ей было, как вскоре выяснилось, 47 лет, Но выглядела она в худшем случае на 30 с хвостиком, точнее, года на 32 непростой жизни за хрупкими женскими плечами, жизни полной коллизии и испытаний. Круглое лицо, острый нос, маленькие глаза. лорис сильно напоминала своего дядю, мистера Фога, особенно в профиль. Шахматы она обожала, играть научилась именно в его доме и, по дядиному же научению, пошла в журналистику. Но не вытянула! Тесно призналась Долорес, завершая свою короткую автобиографию. «Все эти люди, общение, нахальство, как второе имя. Тяжело было. С другой стороны, я всегда мечтала провести собственное репортерское расследование. Такое серьезное, секретное, все дела. Ну и вот». И она извлекла из потрепанного рюкзака, на удивление, аккуратную папку на резинке, полностью забитую распечатками. Лицо у Йорка вытянулось. «Мисс Харди!» «Я миссис», — поправила она, вздёрнув круглые бровки. Взгляд из-под чёлки получился пронзительный, тяжелый, напоминающий о реальном возрасте. «Была замужем три года. Развод, двое детей, четыре собаки, счастливо. Так вот, про расследование. Меня заинтересовали эти объявления, и я заметила вот что. Смотрите, там за годы целая куча объявлений о белых камнях. «И у нас в Балте, и в Еже, и ни в одном объявлении нет... обратного адреса», — закончила за нее Тина. Долли поймала ее взгляд. В черных мышиных глазах светилось обожание. «Значит, мне не мерещится». «Да, именно. Но это не единственная странность». Возможно, миссис Харди не годилась в репортеры, но архивный работник из нее вышел бы на заглядение. Дорвавшись до архива личных дел и не сопоставив некоторые даты с публикациями объявлений, она усмотрела любопытную закономерность. «Вот, к примеру, Брайтон, Холлиотер», — выудила она одну мятую распечатку из кипы таких же. «Год поступления, год увольнения, видите? В этом же месяце объявления в болтушкиных сплетнях исчезают, зато появляются в деловом еженедельнике, через три недели примерно». К ним как раз поступает на работу Лили Джонс. Через полтора года она умирает в больнице от инфаркта. Снова пауза в публикациях. На сцену выходит вот этот старичок. и его фамилия. И знаете, что у них общего? Тина пригляделась к нечетким зернистым фотографиям на копиях. Лица были разные. Отдутловатые, худые, перекошенные, с заплывшими глазами и на выкоте. Йорк аккуратно подвинул к себе папку и профессионально с купым отточенным жестом пролистал ее. «Больные они все какие-то!» — выдал он вердикт. «Бинго, сэр!» — кивнула Долли. «Поглубже копнуть я успела только в одиннадцати случаях, но все, все, без исключения, эти люди умерли не позднее, чем через год после увольнения. И в личном деле у каждого по десятку больничных листов. Ей-богу, для нашей профессии перебор». Детектив принялся вновь просматривать папку. На сей раз внимательнее. «Вы проделали большую работу, мэм. Я могу забрать это?» Долорес Харди переглянулась с Тиной, так и внула. «Там последние четыре листа, выписки из личных дел сотрудников, которые могли приложить руку к объявлениям в Еже за последние годы. Ну и адрес места, где похоронен последний человек, печатавший эту чертовщину у нас в болте. И еще... По всем я проверить данные не смогла, но поговорила с одной женщиной у нас в отделе, она дольше всех работает. Так вот, вон тех шестерых...» Долли быстро отсчитала из общей кипы несколько выписок. «Пристроили в газету по блату. Насчет ежа не скажу, у меня там таких связей нет. Может, вам будет легче проверить?» — кивнула она Юрку и пихнула ему папку. «Забирайте, что уж». «Спасибо». Благодарила Тина от всего сердца. Долора стушевалась, сутурилась, пряча кулаки в карманах шорт. «На здоровье!» Резко, по-кукольному, деревянно кивнула она. «Я не для вас старалась, если честно. Заинтересовалась просто, начала копать, а потом как в стену уткнулась. И знаете, такое чувство, что к лучшему. Если доруетесь до чего-то толкового, сообщите мне, хорошо? А я пойду, пожалуй». У меня шестеро мужиков в доме, но что-то я сомневаюсь, что двуногие в состоянии позаботиться о четвероногих. Хорошего вечера, мисс Майнерт. В этой части парка по вечерам становилась зябка. Выползал из-за густых самшитовых изгородей туман, укрывал детскую площадку, яркие пластиковые башенки, лесенки и горки, качели с облупившейся краской, точно доставшиеся от прошлого века в нагрузку, и лавки напротив песочницы. Так сложилось, что школьники облюбовали себе местечко посветлее, под фонарями, и поближе к источнику пищи, на другом конце парка, там, где допоздна работал мини-магазин с золотым запасом колы и чипсов. Выгуливать здесь собак запрещалось, случайные же пешеходы предпочитали идти по другой, более светлой стороне. Детектив Йорк с его мускулами, загаром, пронзительным одеколоном и мужественным профилем подходил к этому воистину мистическому месту примерно так же, как розовый чипец Бультерьеру. «Ну...» — протянул детектив задумчиво, взгромождаясь на оградку. На соответствие пейзажу ему, очевидно, было глубоко наплевать. «А теперь рассказывайте мне, мисс Мейнард, при чем тут Доу и эти идиотские объявления про белые камни?» фиалки? Небрежно засунутый в нагрудный карман источали пьянящий аромат. Неожиданно сильный, сладкий и немного землистый. Тина отступила на полшага, скрещивая руки. «Пообещайте, что не станете соваться к ним в одиночку, и отдайте мне папку, и я сниму себе копию». Йорк сощурился. «Да вы, похоже, считаете себя супергероем, мисс Мейнард. Для этого маловато разок выжить в схватке с маньяком». В другой раз, может, и не повести. Она могла бы разозлиться, наверное, если б не Кьонвальд, если б не крысы в подвале перевозок Брайта, если б не чудовищные существа, окружившие Маркоса тогда на исклёстанной ливнем улице. То же самое и к вам относится. Большое спасибо, что составили мне компанию. Папку я у вас не отбираю, да и информацией поделюсь». «Только пообещайте, что не станете совершать опрометчивых поступков!» Детектив, кажется, оторопел от такой наглости. Открыл рот, закрыл, потом наставил на Тину палец. «Вы говорите это мне, что ли? Вы...» «Ладно, я согласен!» Неожиданно успокоился он, и взгляд у него стал цепким. «Рассказывайте, в какое дерьмо я вляпался!» На секунду у Тины появилась мысль, что вот прямо сейчас можно перескочить через оградку и дернуть к берегу реки. Йорк ни за что не смог бы догнать ее вовремя. «Я ведь не совершаю ошибку». «Хорошо», — произнесла она, и добавила, чтоб только время потянуть. «Хорошо. Вы ведь помните сердце Доу?» Детектив отчетливо вздрогнул. «Такое забудешь». «Доу был одержим», — сказала Тина, — и продолжила с каждым следующим словом, все четче формулируя для себя смутные догадки, компонуя подозрения в стройную теорию. «Скорее всего, одержим по собственному решению, осознанно. То есть с сущностью внутри у него было нечто вроде соглашения. Подобные сущности называют тенями или крысами. И в городе их слишком много, чтобы спокойно гулять по вечерам. Единственное, что защищает нас, — это река. «Белые камни — нечто важное для реки». «И тени охотятся за ними», — заключил Йорк без тени улыбки. «Примем за рабочую версию, за неимением лучшего. Пойдемте, мисс Мейнард, я вас провожу». «И не надо так смотреть, я же не подвести вас предлагаю». Он галантно предложил свой локоть в качестве опоры, Тина его деликатно проигнорировала. Тем не менее, атмосфера как-то разрядилась, сделалась комфортной. Каждый шел и думал о своем. Рядом, но не вместе. Изредка мимо проезжали машины, горели фонари. Яркие, теплые, оранжевые, и тени то удлинялись, то ныряли под ноги. Стоял удивительно тихий вечер, безветренный и влажный. Еще немного, и он стал бы душным. Воздух казался свежее, когда дорога прижималась к берегу и застревал в горле, когда она огибая скопление домов с ухоженными лужайками, врезалась далеко в парк. У Йорка были отличные рефлексы. Он прицельно оттолкнул Тину в любовно выстреженный самшитовый куб, а сам резко развернулся, перехватывая руку с кухонным тесаком. И охнул от натуги. Его противник, невысокий и рыхлый, обладал удивительной силой, достаточной, чтобы медленно, но неуклонно преодолевать сопротивление приближая лезвие к взмокшей шее Йорка. Или толстыми пальцами сжать его второе запястье до хруста. Или... Иех! -э -э Тонкий ивовый пруд со свистом опустился на сутулую спину, обтянутую свитером крупной вязки, и рассек. Нож вывалился, чиркнул Йорку по груди и упал на асфальт. Фонари погасли, а когда вспыхнули вновь, то детектив уже валялся на проезжей части, Ругательски ругаясь, и пытался спихнуть с себя, очевидно, бездыханное тело пожилой женщины в желтых шлепанцах, свитере и комично облегающих бриджах. Над этой эпической картиной возвышалась Уиллоу с ивовой ветвью в руке, а чуть поодаль маячил бледный, но решительный Маркос. Уф! Успела! демонстративно выдохнула девчонка и, повернувшись к Йорку, царственно приказала: Вы тут разберитесь, пока, а мы ее проводим. Удачи! и спасибо за службу». Прежде чем Тина успела опомниться, Уиллоу подхватила ее под локоть, помогла выбраться из самшита и быстро-быстро потащила в сторону моста. «Эй, куда спешим-то? А детектив?» «Ничего ему не сделается! Я эту бабу обезвредила!» – буркнула Уиллоу, затравленно озираясь. «Мы у тебя ночуем, ладно? У нас тут проблемы». «Да я уж вижу». Тина обернулась, успев увидеть до поворота, как Йорк наконец-то стряхивает с себя тело. — Не эти! — мягко возразила девчонка, ускоряя шаг, и дернула головой. — Ты сам расскажи! Маркус, который до тех пор был тише воды ниже травы, наконец поравнялся с ними и нервно облизнул губы. — Я... я гулял вокруг библиотеки! — Мямля! — хмыкнула Уиллоу. Маркус вспыхнул. «Я за вами приглядывал», — заявил он, сдергивая подбородок. «И подслушивал. И когда вы с детективом созвонились, время назначили, то почти сразу та тетка подвалила к библиотеке и тоже стала за вами следить. Ну а мы с Уиллоу за ней». Сердце утины сжалось. «И что это значит?» «То, что у нас завелась крыса», — с убийственной прямотой ответила Уиллоу. «И, к сожалению...» Переносном смысле.